Глава тридцать шестая. Лейтенант Артур Геднер проснулся от постороннего шума, еле слышно доносившегося из за плотно закрытой двери блиндажа. Привычка чутко спать появилась у него на Восточном фронте, и теперь, когда их полк перевели на Болгарское побережье, где никаких военных действий не велось, частенько заставляла его вскакивать от безобидных шорохов. Но разбудивший его шум не был похож на шуршание резвящихся по ночам ошей, и он решил проверить, что там творится. А ведь заснуть он все равно больше не сможет, да и часы показывали уже без четверти шесть. Одевшись, он вышел наружу, чтобы удовлетворить свое любопытство и заодно проверить нисения службы часовыми. Теплая летняя погода и отсутствие даже намеков на какие-либо действия неприятеля. были причиной того, что не только солдаты, стоявшие на постах, но и весь состав караула во главе с фольтфеблем или цуксфюрером, бессовестно спали до самой побудки, пользуясь для ночных смен маленьким будильником, который офицеры так и не смогли обнаружить. Поднявшись на приступ к окопу, он выглянул в амбразуру и ошеломленно замер. «Его рота!» располагалась на двух каменистых возвгорках, образовавших огромную подкову, а внутри которой располагался довольно широкий песчаный язык, тянувшийся к самой воде. В утренних сумерках были видны три шлюпки, прикнувшиеся к берегу, и десятка дваржусских, насколько позволяли видеть утренние сумерки, солдат, проделывавших проходы в проволочных заграждениях. В полукилометре угадывали шесть или семь пароходов, очевидно с десантом, а еще дальше, еще дальше дымили своими трубами два, то ли крейсера, то ли броненосца Черноморского флота. Аларм, аларм, Русишэландунг. Примечание. Тревога, тревога, русский десант, немецкая. Конец примечания. Во пе во все горло лейтенант уже бежал по окопу к ближайшему пулеметному гнезду. За спиной захлопали двери блиндажей, но через пару секунд грохнули гранатные взрывы, перекрывшие его пленераненных. Кеднер чуть не споткнулся от тела лежавшее на дне окопа возле пулеметного гнезда. Часовой, судя по расплывшемуся под левой лопаткой кровавому пятну, спал уже вечным сном. Но офицеру потребовалось некоторые волевое усилие, чтобы сделать по колыхающемуся трупу два шага. Очутившись у Шварцлозы, лейтенант протянул руку за лентой, чтобы зарядить пулемет, но пальцы нащупали в коробке только пустоту. Отшвырнув ее в сторону, Кедна расхватил следующую жестянку, но она также была пуста. Цинки с патронами стояли нетронутыми. Но ни одной пулеметной ленты не было. Почему так случилось, лейтенант понять не успел. За его спиной промелькнула тень, и лопатка, ребра, которые были заточены не хуже ножа, разрубила шейную мышцу, рассекла сонную артерию и вклинилась между позвонками. Вслед за оседающим трупом в окоп спрыгнули двое призраков, тут же спустивших пулемет на дно, развернув ствол вдоль траншеи. Шевелитесь, ребятки, вон уже эти крысы из своих щелей влезают. Остапец шепотом подгонял пулеметчиков. Долби их, Мишаня. Диверс, у которого на шее висело несколько пулеметных лент, так и не найдя их австрийцам, зарядил одну из них, приник к прицелу и через мгновение гулкая очередь свалила первых бежавших по окопу солдат. Кол, пила. Берете своих и по верхам за поворот два баллinders уже у берега надо продержаться, пока моряки сюда не вскарабкаются, как осы куснули, отскочили избыток пары очередей и исчезли гранат много осталось по четыре-пять штук на брата бывший вечный штрафник пограничной сотни пилутин а ныне унтер и командир пятерки с позывным пила Обишабашно улыбается. Сделаем, бать. Через полминуты за поворотом окопа гряхуют гранаты, с коробоворкой тряхтят пистолеты и пулеметы, оббахает несколько винтовочных выстрелов. Почти одновременно то же самое происходит еще дальше. На другой стороне австрийского укрепленного пункта, судя по доносящимся звукам, такая же картина: беспорядочные панические одиночные винтовочные выстрелы. А взрывы гранат, только один пулемет смог выпустить по бегущим десантникам три длинные очереди, после чего там, откуда он стрелял, раздаются взрывы и Шварцлозе умолкает. На песок падает несколько человек, но волну десанта это не задерживает. С диким ревом ура! Свободный батальон квартирского экипажа начинает карабкаться вверх по каменистым возвогоркам. «Давай флаг!» Остапец вытаскивает из-под трупа часового его винтовку, привязывает к прикладу и цевью Андреевский флаг и втыкает штуком в бруствер. В лучах восходящего солнца белое полотнище кажется розовым. Проходит несколько минут со стороны атакующих уже слышится негромкая хриплая матерщина и стук осыпающихся под сапогами камней. А стапец громко высвистывает свои, а над бруствером появляются фигуры десантников. Матросы сразу спрыгивают в окопы, чтобы в случае чего прикрыть огнем вторую волну десанта, и тут же начинают пропалывать австрийцев, не успевших убежать достаточно далеко. Протискиваясь между ними по траншеи к подпоручику, пробираются ко второму коврованов и штабс-капитан Алладен. Даже не думал, что так гладко все получится. Молодец, Иван Иванович. Спасибо. Воронов довольно улыбается. Да не за что, Павел Алексеевич. Пользуйтесь на здоровье, Сергей Дмитриевич. Мы дальше побежали. Иваныч, назначь за себя кого-нибудь. И пусть бегут, а тебе особое задание. Бери две пятерки. Сейчас прибудет пропричих Стаянов из Болгар. И все вместе. Вот сюда. Задача такая.